Глава одиннадцатая. Они спустились с плато в лесистую долину и снова поднялись по тропке, которая сначала велась вдоль ручья, а потом сворачивала и сразу круто забирала в гору. И когда они достигли вершины склона, поросшей все тем же густым сосняком, навстречу им выступил из-за дерева человек с карабином наперевес. «Стой!» — сказал он, и потом. «Ола, Пилар! Кто это с тобой?» «Это один инглес», — сказала Пилар, — «но имя у него крестьянское, Роберто». «На какую распахабную высоту надо лезть, чтобы к вам добраться?» Салют, Марада», — сказал часовой и протянул руку Роберту Джордану. «Что скажешь хорошего?» «Все хорошо», — ответил Роберт Джордан. «А у тебя?» «Тоже», — сказал часовой. Он был очень молод, узкоплечий худой, лицо скуластое, нос с горбинкой и серые глаза. Шапки на нем не было, и взлохмаченные черные волосы падали на лоб. В его сильном пожатии чувствовалось дружелюбие, и глаза тоже смотрели дружелюбно. — Здравствуй, Мария, — сказал он девушке. — Ты не устала? — Кева, Хуакин, — сказала девушка. — Мы не столько шли, сколько сидели и разговаривали. — Ты новый динамитчик? — спросил Хуакин. — Мы уже про тебя слышали. — Я ночевал у Паблу, сказал Роберт Джордан. — Да, я новый динамитчик. — Мы рады тебе, — сказал Хуакин. — Что, опять поезд? — А ты был в том деле? — спросил Роберт Джордан с улыбкой. — Еще бы, — сказал Хуакин. — Там мы нашли вот эту. Он лукаво кивнул на Марию. — Ты теперь красивая стала, — сказал он Марии. — Говорили уже тебе, какая ты красивая. — Спасибо, Хуакин, но все-таки замолчи, — сказала Мария. — Тебя бы вот остричь наголо, да посмотреть, какой ты будешь красивый. — Я тебя нес, — сказал Хуакин девушке. — Я тебя нес на плечах. — Не ты один, — сказала Пилар своим низким голосом. — Все ее несли. — Где старик? — В лагере. — А вчера вечером где он был? — В Сеговии. — Новости есть? — Да, — сказал Хуакин. — Есть новости. — Хорошие или плохие? — Кажется, плохие. — Вы самолеты видели? — Ох, — сказал Хуакин и покачал головой. — Лучше не говори. — Товарищ динамитчик, что это были за самолеты? — Бомбардировщики Хенкель-111. — Истребители Хенкель и Фиат, — ответил ему Роберт Джордан. — Большие, с низкими крыльями, как называются? — Хенкель-111. — Как бы ни назывались, от этого не легче, — сказал Хуакин. — Но я задерживаю вас. Пойдемте, я вас провожу к командиру. Командиру, спросила Пилар. Хуакин кивнул серьезным видом. Мне так больше нравится, чем вожак, сказал он. Звучит по-военному. Ты скоро совсем солдатом станешь, сказала Пилар и засмеялась. Нет, сказал Хуакин, Но мне нравятся военные термины, с ними приказы яснее и дисциплины крепче. Вот этот придется тебе по душе, Инглес, сказала Пилар. Он у нас серьезный. «Может, понести тебя?» — спросил Хуакин девушку, обняв ее за плечи и с улыбкой заглядывая ей в глаза. «Одного раза хватит», — ответила ему Мария, — «но и зато спасибо». «А ты помнишь, как это было?» — спросил ее Хуакин. «Я помню, что меня несли», — сказала Мария, — «а тебя не помню, цыгана помню, потому что он меня то и дело бросал. Но все равно спасибо тебе, Хуакин, как-нибудь в другой раз я сама тебя понесу». «А я хорошо помню», — сказал Хуакин. «Помню, как я держал тебя за обе ноги, а животом ты лежала у меня на плече, а твоя голова свешивалась мне на спину, и руки тоже там болтались». «У тебя хорошая память», — сказала Мария и улыбнулась ему. «Я вот ничего не помню, ни твоих рук, ни твоего плеча, ни твоей спины». «А сказать тебе одну вещь?» — спросил ее Хуакин. «Ну, говори». Я тогда очень радовался, что ты висишь у меня на спине, потому что стреляли-то сзади. Вот свинья, сказала Мария. Верно, того и цыган меня долго нес. Ну да, и еще от того, что ему приятно было подержать тебя за ноги. Мои герои, сказала Мария, мои спасители. Слушай, гуапа, — сказала ей Пилар, этот мальчик нес тебя очень долго, и в то время им было вовсе не до твоих ног. В то время на уме у всех были только пули. А если бы он тебя бросил, он быстро добежал бы до того места, куда пули уже не достигали. — Я ему благодарна, — сказала Мария. — И как-нибудь в другой раз я сама его понесу. — Дай нам пошутить, Пилар. Не плакать же мне от того, что он меня нес. — Я бы тебя тогда охотно бросил, — продолжал дразнить ее Хуакин. — Да боялся, что Пилар меня пристрелит. — Я еще никого не пристрелила, — сказала Пилар. — А это и не требуется, — ответил ей Хуакин. — Из-за твоего языка тебя и так боятся до смерти. — Что это за разговоры? — сказал ему Пилар. — Ты всегда был таким вежливым мальчуганом. — Что ты делал до войны, мальчуган? — А что я мог делать? — сказал Хуакин. — Мне тогда было шестнадцать лет, но все-таки.